И поэтому немного режущий слух. Первый ветер дует из стороны клёс, на распев повторил голос. И он напорист, словно выпущенный с грудей пышного улла, он дует 6 дней. Другой ветер это авютганна и какбы хугайда, и далеко его родина незыблемая и неведомая. Он дует две луны, затихая лишь на время. Третий ветер приходит редко, Из тех мест, где его вызывают к жизни бушующие хеба среди дюн, скалы и озёр, мне померщилось, что я наконец вижу обладателя этого голоса, царапающего нервы и в то же время почему-то неотразимо привлекательного. Он оказался облачком тёмно-свинцового тумана, подвижным и слегка светящимся изнутри, как грозовая туча, сквозь которую просвечивает солнце. Я протянул руки, чтобы окунуть их в это облачко. Мною руководило опасное детское любопытство исследователя. И проснулся. В пещере было довольно светло. Никаких золотистых облаков тут, к сожалению, не обнаруживалось. «Авёт Ганна! И как бы Хугайда!» Снова услышал я и поразился тому, как изменился детский голос из моего сновидения. Теперь он стал низким, хриплым, на призрачно тихом. А потом я понял, что сам произнёс эти чурующие слова, смысл которых был мне совершенно непонятен. Хугайда теперь уже осознанно повторил я, испытывая острое физическое удовольствие от прикосновения губ с этим волшебным словом, словно оно было сочной виноградиной, перекатывающейся в пересохшем рту. И что это за хрень такая, хугайда? У меня хорошие новости. Тебя теперь зовут Ронхул. Это имя подара Кургов. Они не успели сообщить его тебе и попросили меня передать. Я вздрогнул. На сей раз голос определённо принадлежал не мне. Оглянувшись, я увидел своего старого знакомого, обшарпанного попугая, который навестил меня в склепе. Рад тебя видеть, Бурухи, улыбнулся я.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 Мясо птиц «Б» совершенно не годится в пищу. «Я не буду тебя есть, даже если выяснится, что ты самый крутой деликатес на сто миль в округе», — пообещал я. «Не улетай прямо сейчас, ладно?» «Ладно», — просто согласилась птица. «Если хочешь найти еду, тебе не следует оставаться на месте, Ронхул. В этой пещере ее точно нет».